Глава одиннадцатая Вокруг по-прежнему темно, но впереди маячит смутный свет. Будто факелы горят. А где же выход наружу? Тимур разворачивается и ощупывает глухую стену, который прислонялся спиной, когда очнулся. Абсолютно глухая каменная стена, ни намека на вход, который недавно был здесь. Ни единого просвета, ни щелочки. Как он сюда угодил? Кто затянул его в темную пещеру? Тимур стучит по стене кулаками, пытаясь обнаружить пустоту. Бесполезное занятие. Может попробовать покричать? «Эй!» Еще более бессмысленная трата времени. Дураку понятно, что сквозь такие стены даже самый громкий крик наружу не пробьется. И что теперь? Терпеливо ждать, когда его найдут? ильша уже совсем скоро должен хватиться. Ждать и не дёргаться. Это было бы разумно для заблудившегося в пещере или провалившегося в пропасть туриста. Но туристы попадают в самые неподходящие места обычным образом из-за собственной беспечности, рассеянности, несчастного случая. Их никто не затягивает внутрь горы. А Тимур словно провалился в гигантскую нору сурка. Оказаться закинутым в подземелье Удовольствие гораздо ниже среднего, как выясняется. Тимур пытается оживить телефон, но экран никак не реагирует, он безнадежно потух. Даже фонарик не работает. Телефон превратился в совершенно бесполезный предмет, хотя точно был полностью заряжен. Наверное, стоит поискать другой выход? Да что угодно, лишь бы не стоять на месте, теряя последнюю надежду. Тимур делает неуверенный шаг вперед, потом еще один. Глаза постепенно привыкают к темноте. Пространство вокруг уже не кажется таким беспросветным. И слабый мерцающий свет вдали тоже манит. Камни под ногами не мешают ходьбе. Пол довольно гладкий. Тимур медленно и осторожно делает еще несколько шагов, потом ступает уже уверенней. Коридор постепенно идет под уклон, превращаясь в более крутой спуск. Наконец Тимур добирается до источника света. Каменные цветы, напоминающие крупные, размером со здоровенное яблоко розы. Их несколько, раскрытых и полураскрытых на кусте, выросшем на камнях пещеры. Тонкие лепестки не обжигают и не греют. Просто светятся, как умеют, и делают темноту вокруг не такой густой. А куда двигаться дальше? Обратно или все-таки вперед, искать другой выход? то есть получается не столько вперед, сколько вниз, ведь пещера явно уходит глубже под землю. Тимур устала, присаживается на камень. Может, если закрыть на некоторое время глаза, а потом резко открыть, наваждение утратит свою силу и исчезнет, растворится, он снова окажется на бесконечном светлом пространстве, открытом всем ветрам. А потом спокойно спустится с Чатартау Они вместе с Эльша Табием сядут в машину и поедут в деревню. Или нет? Сначала можно перекусить вкусностями, которые собрала им в дорогу Део Эни. Почему отец не захотел дальше разговаривать и так быстро оборвал связь? Из-за того, что Тимур упомянул о матери, или у него было неважное настроение? Или просто куда-то торопился, был занят? И где сейчас живет мать, интересно? Сам Тимур ни за что не будет звонить ей первым. Она просто взяла и испарилась из его жизни. ведь они были семьей. Пусть не самой дружной и любящей, но все-таки семьей. Во многом не хуже, чем другие семьи, известные Тимуру. Он открывает глаза, и надежды на скорое возвращение в обычный мир рассыпаются. Вокруг по-прежнему царит пещерный мрак. Тимур решает идти дальше. Слишком уж тоскливо торчать безо всякого движения и цели на том же месте он пытается оторвать хотя бы один светящийся цветок упорно расшатывает прочный каменный стебель который с трудом но поддается наконец стебель с громким хрустом ломается и в руках тимура остается роза факел свет тусклый едва рассеивает окружающий мрак однако это лучше чем совсем ничего что ж пора в путь трудно угадать что ждет его в конце дороги и все таки Стоит попытаться. Наверное, не зря под ногами намечается тропа, усыпанная каменной крошкой. Необычный факел освещает путь на троечку с минусом, но все же повезло, что не приходится блуждать по таинственной пещере в полной темноте. Тимур запускает руку в карман джинсов и пугается, не сразу нащупав артефакт, из-за которого ему предстоит путешествие в неизвестность. Попал, как глупая курица, в наваристый суп. Вот надо было хватать непонятный обломок в лесу и тащить домой. Но кто же мог предвидеть? А теперь он еще и пропал. Но нет, обломок на месте. Глубоко в кармане. Ладно, Тимур как-нибудь выпутается из дурацкой ситуации. Наверное. Ведь волшебный старик не злился на случайного похитителя. Да он вообще не злился. Был каким-то отстраненным. Возвышенным, что ли? Как бы точнее определить? Может, это и есть тот легендарный хранитель горы, святой старец, обладающий мудростью и знаниями целых поколений? Тогда вполне объяснимо, почему он так держался и почему смог отправить Тимура прямиком под землю. Главное справиться с заданием, которое дал старик. Избавиться от чужого куска металла и вернуться. Пещерный коридор уходит все ниже и ниже. Наверняка уже достиг уровня земли и теперь ведет Тимура дальше. Спускаться совершенно не страшно. Возможно, потому что каменные стены и потолок не давят, пещера просторная и дышится легко, почти как на поверхности, воздух не затхлый. Еще бы немного посветлее стало. Конечно, не стоит на это рассчитывать, спускаясь куда-то в неведомые глубины. Однако, к своему удивлению, Тимур замечает, что вокруг действительно светлеет. Слабый туманный свет исходит от стен. Его вполне хватает, чтобы Тимур мог видеть дорогу на несколько шагов вперед. В каменном факеле уже нет необходимости. На фоне стен он кажется совсем тусклым. Но выкидывать его, разумеется, нельзя. Мало ли какие приключения ждут дальше. Измениться здесь может что угодно и в любой момент. Это выясняется довольно быстро. Под ногами на каменном полу проступают лужицы, перетекают одна в другую, становятся все больше. Вот они уже занимают почти все расстояние от стены до стены. И со стен тоже текут мелкие ручейки. Может, повернуть обратно, пока не поздно? Раньше, по крайней мере, вокруг было сухо. Кроссовки уже успели промокнуть. Однако Тимур упорно движется дальше. Перспектива возвращаться в темноту ему совсем не улыбается. Между тем ручейки соединились в один широкий и, по всей видимости, довольно глубокий ручей. Можно сказать, узкую речку. Приходится держаться у самой стены, шагать по берегу этой речки, которая течет вниз. Что потом? Все-таки придется поворачивать назад? Берега становятся все уже, заставляя прижиматься к стене пещеры. Но и такая возможность скоро исчезает, потому что речушка превращается в настоящую реку. Похоже, кто-то решил позаботиться о Тимуре или о некоем другом путнике. На темной воде покачивается маленький плот. На одного человека, не больше, да и то не слишком толстого. В самый раз для Тимура. А на плоту лежит короткое весло. Долго раздумывать ни к чему, Тимур подхватывает весло и ступает на плот, который едва заметно притапливается, но сразу возвращается в прежнее положение. Пора в путь. Откровенно говоря, Тимур еще никогда не держал в руках весла, однако надеется, что управиться с ним не так уж сложно. Кладет почти полностью погаший факел на плот и отталкивается от берега. Течение слабое, едва заметное, но все равно помогает. Плот с единственным пассажиром плывет по подземной реке в неизвестность. Постепенно течение ускоряется, так что суетиться и размахивать веслом смысла нет. Можно более-менее удобно усесться и наблюдать за окружающей обстановкой. Стены поблескивают мелкими искорками. Сначала казалось это слюда, но сейчас больше похоже на мелкие камешки. Интересно, драгоценные или простые? Свод пещеры стал заметно выше. Его уже почти не видно за туманной дымкой, которая клубится на самом верху. А вода за бортом по-прежнему чернильно-черная, непрозрачная. Рыба здесь вряд ли водится, да и вообще ни одной живой души тут нет в этом огромном подземелье. Под черной водой улавливается какое-то движение. Один за другим расходятся круги, и на поверхность выныривает белая голова. Аккуратный зубчатый гребень тянется от крутого лба до шеи и прячется под водой, скрывающей длинное тело. Светлые глаза с поперечными зрачками, плотно сомкнутая пасть — Сама голова размером с коровью. Водяной дракон неторопливо плывет совсем рядом, умудряясь не задеть хрупкий, словно скорлупка, плод. А ведь достаточно одного его прикосновения, чтобы тот перевернулся. Дракон косит левым глазом в сторону Тимура, который замер, сжавшись в комок. Как ни старайся отстраниться от неожиданного спутника, дракон очень-очень близко. За платом из воды выглядывает продолжение гребня, украшающего драконью спину. Если судить по видимой части тела, дракон поистине огромен. Насколько же глубокой стала подземная река, чтобы уместить его? Счастье, что дивный зверь не проявляет враждебности. Хотя зверем его считать, наверное, не совсем правильно. Взгляд у дракона скорее человеческий. Тимуру кажется, что дракон... Абсолютно все про него знает. Про него и про людей вообще, пусть и обитает так далеко от них. Мелкие чешуйки на драконьей шкуре серебрятся на призрачном свету, бросают отцвет на темную воду. Сколько будет продолжаться это плаванье? Тимура уже представляется, что дракон будет плыть рядом вечно, и сама подземная река не имеет конца. Что ж, наверное, так и есть на самом деле. Возможно, еще рано делать такие выводы, вряд ли миновало больше пары часов. Однако Тимур впадает в оцепенение, его уже не волнует, что с ним будет, куда занесет река и как поведет себя странный спутник. Впрочем, через некоторое время оцепенение потихоньку спадает, мысли проясняются. Дракон резко выдвигает длинную, по-своему изящную шею из воды, поворачивает в сторону плота, Мощная челюсть на секунду касается плеча Тимура, оставляя ощущение прохлады. Ткань футболки впитывает влагу. Дракон уже скрывается под водой. Такой огромный, он нырнул быстро и бесшумно. Даже поверхность воды не взволновалась. Но дракон только что точно был здесь. Спустя несколько минут Тимур осознает, что теперь ему даже не хватает спутника. Он остался наедине с неизвестностью. Ведь дракон хоть и немного пугал, не был настроен враждебно. Скорее, дружелюбно, как теперь кажется. По крайней мере, кто-то сильный был на расстоянии вытянутой руки. А теперь его нет. За этими печальными размышлениями Тимур не сразу замечает, что река сужается, и дракон уже вряд ли поместился бы сюда при его-то размерах. Течение лениво несет плод дальше. Наконец, река мельчает. Еще немного, и плот задевает каменистый берег, а вода просачивается сквозь камни. Водный путь закончен. Можно встать на ноги и двигаться дальше пешком. Тимур берет погасший факел. Лепестки больше не светятся и не мерцают, будто совсем утратили эту способность. Но вдруг он снова попадет в полную темноту, и тогда каменный цветок оживет и пригодится. Бросив бесполезное теперь плот и весло, Тимур карабкается на невысокую каменную гряду. Дальше спуск в обширную долину. Здесь совсем светло, будто он не в глубоком подземелье. Не так, как в летний солнечный денек, да и солнца, разумеется, никакого нет, а словно сейчас позднее утро, и небо затянуто жемчужно-серыми облаками, высоко-высоко над головой. Границ этого странного подземного мира не видно, Они теряются в легкой туманной дымке. Тимур проходит еще немного и замечает вдалеке дом из белого камня, огороженный ажурной изгородью. Вокруг растут кустарники и изящные деревца. Когда Тимур приближается к двухэтажному дому с резными ставнями, дверь распахивается, на высокое крыльцо высыпает целая стайка девушек. Одежда на них будто из фильма «Сказки». Длинное платье-рубахе с вышитыми поясами. Звенят золотые и серебряные украшения в ушах, на груди и в косах. Девушки о чем-то щебечут, спускаясь на поросший мягкой травой двор. «Привет!» — решается обратиться к ним Тимур. Реакция оказывается неожиданной. Лучше бы уж помалкивал и не лез со своими приветами, а понаблюдал издали. Девушки, все как одна, испуганно вскрикивают. Всплескивают руками. Широкие рукава мгновенно покрываются перьями. Девушки превращаются в серых птиц с цветными хохолками и тут же разлетаются. Смолкают встревоженные птичьи крики, стихает хлопанье крыльев. Только одно единственное перышко остается лежать на траве. Его хозяйка улетела, скрылась в безбрежном туманном небе вслед за остальными. Не очень-то удачно начинает сообщение с аборигенами. Почему они испугались? Неужели Тимур такой страшный? Вроде бы нет. Только появилась какая-то надежда и сразу упорхнула. Тимур поднимается на крыльцо, но дверь, которая распахивалась всего минуты две назад, теперь намертво закрыта. Сколько ни дергай за ручку, не поддается. И узорные ставни тоже сами собой закрылись. В них ни щелочки, ни дырочки, и никак не рассмотреть, что происходит в покинутом девушками доме. Интересно, там остался кто-то или дом стоит совсем пустой? На всякий случай Тимур обходит его по кругу, однако со всех сторон картина одинаковая. Маленькая крепость, надежно закрытая от чужаков. Во дворе ничего примечательного. Травка под ногами, кусты да деревья неведомой Тимуру породы. Надо идти дальше, не стоять на месте, иначе можно застрять в этом дивном местечке надолго. Идти и стараться не думать о том, что же на самом деле произошло и когда можно будет вернуться в привычный реальный мир. Не думать, иначе просто поедет крыша. Тропа приводит Тимура к роще, где растут деревья с серебряными стволами и черными листьями. Ветки поникли, словно у плакучих берез. Но этим сходство с березами и ограничивается. Под одним из деревьев на скамейке сидит женщина в свободной темной одежде. В отличие от девушек, незнакомка не пугается и не пытается скрыться при появлении Тимура. Спокойно смотрит на него, без улыбки, но вполне доброжелательно. «Здравствуйте!» Она молча касается ладонью скамейки, приглашая Тимура присесть рядом. Он повинуется. можно узнать Что это за место? Женщина в темном внимательно смотрит на него. Глаза у нее глубокие, пепельно-серые. На лице совсем нет морщин. В гладких волосах не проглядывает седина, но сразу можно догадаться, незнакомка прожила уже много-много лет. Почему вы молчите? Ты скоро сам все поймешь, мальчик. Ни к чему тратить слова. До всего человек должен дойти сам. Голос у нее приятный, правда, слишком низкий для женщины. Губы шевелятся медленно, будто она отвыкла разговаривать и теперь вспоминает это умение с некоторым усилием. «А ты знаешь, что смерти на самом деле нет». Довольно странное продолжение. «К чему это она?» «Но некоторые так считают, наверное». Не очень уверенно откликается Тимур. «Он, в общем-то, готов поддерживать любые темы, лишь бы не оказаться снова в полном одиночестве. Женщина, не вставая со скамейки, поднимает руку и срывает маленькую ветку, нависшую над ее плечом, протягивает Тимуру. «Посмотри!» Прожилки на черных бархатистых листьях багровеют, словно наливаясь кровью, из них и в самом деле начинает сочиться кровавый сок. Ветка тяжелеет, будто сделана из чугуна. Очень хочется поскорее избавиться от пугающей ноши, бросить на землю, но Тимур не может. Ветка словно срослась с его рукой. Ощущение тяжести исчезает, кровь пересыхает, листья сморщиваются, сворачиваются. Еще минута, и засохшая безжизненная ветка выпадает из руки. Едва коснувшись земли, начинает расправляться, снова наливаясь живым соком. Обломанный кончик врастает в почву, Листья шевелятся, меняют цвет. Нежная зелень окружает серебристую веточку. Хотя она уже не серебристая. Обычная кора, обычная ветка, которая растет на глазах и становится молодым деревцем. «Вот видишь», — говорит незнакомка. «Жизнь нельзя остановить, уничтожить до конца». Новое деревце продолжает расти. Ветки тянутся в свободный промежуток между Тимуром и незнакомкой, скрывают ее, оплетают густой зеленой паутиной. Хозяйка странной рощи вот-вот скроется из виду, она вся с головы до ног оказалась в коконе из листьев и тонких гибких веток, а Тимур так и не узнал, куда ему идти, да и вообще ничего не узнал. К чему ему эти посторонние рассуждения и непонятные наглядные примеры? подождите «Скажите хотя бы, куда мне теперь? Как отсюда выбраться?» «Всему свое время», — доносится приглушенный голос из-за зеленой паутины, которая уже полностью скрывает собеседницу Тимура. «И желание исполнится, когда придет время. Только выбирать желание надо осторожно, чтобы не было потом хуже. Но одно запомни — смерти нет. Меня нет». И «Я тебе просто привиделась!» Вот и закончен разговор, который только еще больше его запутал. Тимур с досадой поднимается, обходит сросшиеся со скамейкой деревца. Скамейка рассыпается в прах. Зеленый кокон тоже рассыпается, дерево встряхивает ветками. Теперь у него самая обыкновенная крона, внутри которой ничего нет. Ничего и никого. Обычное зеленое деревца в роще серебряных деревьев с черными листьями. Да и ветки у него уже не шевелятся. Такое впечатление, что вся предыдущая сцена просто померещилась Тимуру. Вот бы это действительно оказалось случайным глюком.